Снаружи послышался крик. С неба упал человек, и с отвратительным стуком ударился о з е м ь в каких-нибудь пяти шагах от пещеры. Миссис Колтер не дрогнула. Она хладнокровно взглянула на упавшего и снова повернулась к уылу. Через минуту наверху грохнул винтовочный выстрел. А еще через секунду выстрелы слились в сплошной грохот. Небо озарилось трескучими вспышками, выбросами дульного пламени. Лира мучительно старалась проснуться. Пыхтела, вздыхала, стонала, садилась и тут же бессильно падала на спину. А п а н т е л е м о н зевал, подтягивался, рычал на другого Деймона и неуклюже шлепался на бок. Мышцы не желали его слушаться. Увыл, между тем, с величайшей тщательностью обыскивал пол пещеры, собирая обломки лезвия. Некогда думать, как это случилось, и можно ли его починить. Он носитель ножа и в любом случае должен собрать его. Куски лезвия он поднимал с величайшей осторожностью. Каждый нерв напоминал его телу о двух недостающих пальцах. Потом... Опустил в ножны Обломки были хорошо видны Металл отражал свет Попадавший снаружи Их было семь Самый маленький кончик Уилл Собрал их все А потом повернулся в сторону выхода Надо было понять Что за война идет снаружи Где-то над деревьями Висели дирижабли А люди спускались из гондол По канатам Но из-за порывистого ветра пилотам было трудно удерживать свои воздушные корабли на месте. Между тем над скалой появились первые героптеры. Садиться они могли только по одному. Площадка была узкая, после чего африканским стрелкам приходилось еще спускаться по скале вниз. Одного из них и сняли удачным выстрелом с раскачивающегося дирижабля. Оба противника уже высадили часть своих сил. Кое-кто был убит прямо в воздухе. Еще несколько человек были ранены и лежали на утесе или между деревьев. Но ни те, ни другие еще не достигли пещеры. И хозяйка положения здесь была миссис Колтер. Перекрывая шум боя, Уилл громко спросил, «Что вы собираетесь делать?» «Держать вас в плену?» «Что, заложниками?» «А им-то не все равно!» «Они и так хотят нас всех убить!» «Одна сторона?» «Определенно!» «Ответила женщина!» «А другая?» «Не знаю!» «Будем надеяться, что африканцы победят!» Голос ее звучал весело, и при свете, падавшем снаружи, у и л увидел... что лицо у нее радостное, полно жизни и энергии. «Вы сломали нож», — сказал он. «Нет, не я. Мне он нужен был целым, чтобы мы могли уйти. Ты сам его сломал», — раздался настойчивый голос Лиры. ы у и л это ты? у и л «Лира!» Он быстро опустился рядом с ней на колени Амма помогла ей сесть «Что происходит?» Спросила Лира «Где мы?» «Ох, в ы л мне опять снилось» «Мы в пещере» «Не делай быстрых движений, закружится голова» «Давай потихоньку» «Проверь свои силы, ты много-много дней спала» Веки у н е ё еще с л и п а л и с ь Она то и дело зевала, но ей отчаянно хотелось проснуться. Уилл помог ей встать и закинул ее руку себе на плечи, так, чтобы большая часть ее веса пришлась на него. Амма робко наблюдала за ними, потому что теперь странная девочка проснулась, а она побаивалась ее. Уилл с удовольствием вдыхал запах ее сонного тела. р а д у я с ь что она с ним, что она жива. Они сели на камень. Лира держала его за руку и терла глаза. «Что происходит, Уилл?» прошептала она. «Это Амма принесла порошок, чтобы тебя разбудить». Очень тихо сказал он. Лира повернулась к девочке, впервые заметив ее, и с благодарностью положила руку ей на плечо. «Я торопился к тебе изо всех сил», — продолжал он. «Но видишь, какие-то солдаты тоже поторопились. Не знаю, кто они такие. Уберемся отсюда, как только сможем». Снаружи бой был в разгаре, и шум стал еще сильнее. Один из г е р о п т е р о в был обстрелен пулеметным огнем с дирижабля, когда его стрелки еще только спрыгивали на скалу. Он загорелся, и мало того, что в нем погиб экипаж — Теперь на скале не могли приземлиться остальные героптеры. Тем временем другой дирижабль отыскал свободное место ниже по долине, и высадившиеся из него арбалетчики бежали вверх по тропинке, чтобы поддержать тех, кто уже вел бой. Миссис Колтер следила за происходящим, насколько ей позволяла эта узкая к а р л о в и н а пещеры. Она подняла пистолет, держа его обеими руками, и тщательно прицелилась. Уилл увидел ее выстрел, но ничего не услышал из-за взрывов и винтовочной стрельбы снаружи. «Если будет продолжать», — подумал он, «я брошусь и сшибу ее». Он хотел шепнуть это Бальтомосу, но с тревогой обнаружил, что ангела рядом нет. Ангел забился в угол, дрожал там и хныкал. «Бальтомос!» строго сказал Уилл. «Перестань! Они против тебя бессильны! Ты должен помогать нам! Ты умеешь драться! Ты же знаешь! Ты не трус! Ты нам нужен!» Но ангел не успел ответить. Миссис Колтер вскрикнула и схватилась за щиколотку. И в тот же миг золотая обезьяна с радостным рычанием что-то поймала в воздухе. Оттуда... Из обезьянии лапы послышался голос. Женский голос, но какой-то тихий. Тиалис! Тиалис! Это была крохотная женщина. Ростом с ладонь лиры. И обезьяна уже выворачивала. Выворачивала ей руку, а она кричала от боли. Амма знала, что обезьяна не остановится, пока не оторвет руку совсем. Но Уилл увидел, что миссис Колтер вырыла пистолет и кинулся туда. Он поймал пистолет на лету, а миссис Колтер застыла, и наступила странная пауза. И золотая обезьяна, и миссис Колтер не шевелились. Лицо женщины было искажено болью и злобой, но она не осмеливалась пошевелить и пальцем. потому что на плече у нее, прижав каблук к ее шее и вцепившись обеими руками ей в волосы, стоял крохотный мужчина. Уилл с изумлением увидел на его пятке блестящую роговую шпору и понял, почему она вскрикнула секунду назад. Должно быть, он уколол ее в щиколотку. Но и маленький человек... ничего не мог сделать с миссис Колтер, потому что его подруга была у обезьяны в лапах, а обезьяна ничего не могла сделать с ней из страха, что маленький мужчина вонзит ядовитую шпору в сонную артерию миссис Колтер. Все четверо будто окаменели. Глубоко дыша и ежесекундно сглатывая, Чтобы как-то совладать с болью, миссис Колтер обратила к Уиллу налитые слезами глаза и спокойно произнесла. «Ну, господин у и л что теперь прикажете делать?»